Глава 39. Я вам уже рассказывал про фехтовальную экипировку на арене. Так вот, на спарринге было все то же самое, кроме, пожалуй, боевых компонентов. Рапиры у нас были тренировочные, гибкие, лишенные лезвий и снабженные наконечниками. Даги тоже присутствовали, но без заточки и всяких разных завитков для ловли вражеского клинка. Защитные костюмы были универсальными, Маски и перчатки нам разрешили взять из камер хранения, разбросанных по периметру зала. «Это дружеский бой», — пояснила наставница. «Разрешено все, но соблюдайте благоразумие». «Не знаю, что там насчет контрольных спаррингов, но все ученики группы 1Б столпились вокруг нас, и учительница этому не препятствовала». Строганова небрежно отсалютовала мне шпагой, молниеносно перетекла в боевую стойку и сделала стремительный выпад. Я принял ее клинок на дагу, крутанул кисть и нанес укол в грудь. Вот только девушка опередила меня на долю секунды. Предвидела атаку? Оттолкнув противницу, я разорвал дистанцию. Следующий выпад шел сбоку к моей руке». Я вывернул локоть и позволил Строгановой проскользнуть вперед, а затем ткнул дагой в бедро и напоролся на вражескую дагу. Вновь разбегаемся. И тут начинают твориться странные вещи. На меня обрушивается волна паники, и одновременно с этим я уловил то самое присутствие, о котором рассказывал отец Алисы. Вслед за психической атакой последовал выпад». Аня растянулась над полом, как змея, намереваясь уколоть меня в живот. Я отбил клинок дагой с сайдстепом и одновременно контратаковал. Клинок рапиры обогнул локоть моей спарринг партнёрши и уперся в шею, точнее в ворот маски. Одноклассники шумно выдохнули. Пусть добрая половина группы меня ненавидела, но Аня олицетворяла чужую школу, чужой клан и конкурирующую столицу. Многие поддерживали своего бойца, особенно девчонки. «Психоатака мне не понравилась. Грязно играешь». Процедил так, чтобы не расслышала наставница. «Можно все?» Холодно ответила девушка. «Возникло мерзкое чувство, что меня прощупывают. Пробуют на вкус эмоции, определяют границы возможностей. Не знаю, что задумала эта особа, но лучше не выкладывать все карты на стол». С другой стороны, Аня вызывает легкое раздражение. «Еще раз выкинешь такое?» — сказал я. «Будет больно». Девушка не ответила. Я выставил перед собой клинки. Аня замерла, припав на правое колено. Ее рапира почти касалась земли. «Рывок!» Фехтовальщица попыталась достать меня длинным клинком в шею, чуть ли не в прыжке. Принимаю на рапиру, отражаю удар Даги своим кинжалом и прописываю строганного из ноги в голову. Маска слетает. Девушка ошалела таращится на меня. Очумел? «Можно все». Девушка даже не пытается подобрать защиту. В глазах московской валькирии ярость. Меня буквально прижимает давлением к полу. Приходится глубоко дышать, вызвав некое подобие транса. «Фух, пронесло». «Расходимся по знаку учителя. Между нами добрых пять метров. Я припадаю на колено, клинки чуть ли не лежат на полу. Аня приближается мелкими шажками, поигрывая рапирой. Острие все время в движении. Я жду. Девушка меняет позицию, я приподнимаюсь и выставляю вперед левую ногу. Ложный выпад. Аня на эту дешевку не разводится». Обмениваемся ударами с двух рук, причем каждый выпад аристократка сопровождает волной жути. Аня не выдерживает. Срывается с места, быстрыми шагами сокращает дистанцию, непрерывно пританцовывая. Выбрасывает рапиру мне в шею, но не учитывает открытость бедер. Парирую дагой, укол в ногу, отступаю. Очередной раунд. Серия молниеносных выпадов. Я подставляюсь под удар дагой в шею, игнорируя очевидный финт. Наши девчонки разочарованно вздыхают. По лицу Строгановой расплывается победоносное выражение, но лишь на секунду. В следующем схождении я атакую в голову рапирой, а затем бью дагой, причем дважды. Первый удар парируется, второй достигает цели. «Арина Аркадьевна хороша». Даже не пытается остановить бой и заставить Аню надеть маску. Просто наслаждается спектаклем. Покачиваю клинками, меняю ноги. Строганова выставляет вперед рапиру, поднимает выше дагу. Клинки на секунду соприкасаются. Молниеносный рывок в мою сторону, укол в грудь и добивание дагой. Все, я повержен. Фанаты в шоке. «Достаточно», — останавливает бой наставница. Переходим к новой дорожке. Когда я выходил из раздевалки, то услышал голоса, один из которых явно принадлежал Ане, а второй — Ирине Аркадьевне. Ланнистеры его пропустили? Но почему? Ну, он не так хорош. Выбрали Моро. Я проигрывала по всем пунктам. Дорогая, твои атаки великолепны. Разве вы не видите, что он подставился? Я не знаю почему, но он не хочет работать в полную силу. Дальше я слушать не стал. Если я правильно понимаю, Строганова знакома с нашей учительницей по фехтованию. И они на пару решили меня прощупать. Но зачем? И как так вышло, что преподаватель гимназии Эфы общается с московской аристократкой? Вассалитет я сразу отмел, поскольку Строганова не в клане. И как она тебе? В вестибюле у боксов меня нагнали мороз Игорем». Ираклий куда-то запропастился. Вопрос задал Гриднев. «Огонь!» «Опасный противник», — честно признался я. «Не люблю импатов. «Ты мог ее разделать», — скривилась Моро. Убедившись, что рядом никого нет, я тихо произнес. «Она себе на уме что-то вынюхивает». Пересказываю диалог, услышанный в раздевалке. «Гребанный параноик», — хмыкнул Гриднев. «Это же Ариста». И хлебом не корми, дай только самоутвердиться за чей-то счет. Сергей прав, поддержала меня Кабалия. Аня его прощупывала. На подколке Игоря по поводу аристократов Маро давно не обращала внимания. Подозреваю, у нее выработался иммунитет к мнению простолюдинов. — Но зачем? — удивился староста. — Она ведь его не знает. Одевшись и закрыв боксы, мы вышли на улицу. Все тротуары рядом со школой были заняты шикарными тачками с тонировкой. Личные водители приехали за именитыми детками. «Пока, ребята!» — помахала нам рукой Регина. «Нравятся мне здешние целители. В моем мире человек не оклемался бы после ранения так быстро, а тут одаренные уже через неделю-другую могут встать в строй. И все благодаря клановым хиропрактикам». Плюс собственная регенерация, которая на порядке превосходила норму у обычных людей. «Аня упомянула Ланисторов, сказал я. «К чему это?» Игорь продолжал тупить. «Она знала про отбор в гимназии», — объяснила Моро. «Вот к чему». «Уверен, и про тебя она знает», — добавил я, внимательно глядя на бессмертную. Девушка промолчала. По логике вещей, слухи о том, что Кабалия попала в команду представителей Эфы на великом турнире, должны быстро распространиться по школе. Вся наша группа в курсе, думаю, и параллель. Да и вообще, шило в мешке не утаишь. Статус Моро – это уже другая тема. Она может тренироваться в качестве запасного бойца, рассматриваться верхушкой как основной кандидат или один из основных. Правду никто не знает. Более того, мороз связано подпиской, а не разглашением. До турнира еще три года, или чуть меньше, но гонка за властью в стране началась, а это значит, что никто не в безопасности. Вопрос в том, почему Строганова отслеживают внутренние дела Эфы, какой у них мотив, и не потому ли они перевелись в нашу гимназию, что представляют некоторый интерес для клана. Попрощавшись с друзьями, я направился к станции Канадки. Дождался своей капсулы, бросил рюкзак на сиденье и первым делом активировал игральную кость. У меня скопились вопросы, которые следовало задать администратору. — Добрый день, человек. — Здравствуй, администратор. Мне надо выяснить кое-что. Поможешь? — Спрашивай. — Я раздобыл проектор, который раньше назывался «Тубусом» — устройство для связи, помнишь? Администраторы ничего не забывают. «Так вот, я не могу им управлять. Не знаю, в чем причина. У меня психотип ясновидца, так почему бы мне не создать проекцию себя?» «Человек, я не могу отвечать за вещь, которую переделали ваши каббалисты. Я же говорил, что часть функционала утрачена. Насколько я могу судить, Тубус взаимодействует с людьми некоторых психотипов» но действует избирательно. Кроме того, я модернизировал твои способности, значительно расширив их. Предположу, что сейчас ты обладаешь уникальным психотипом, не поддающимся классификации. Это объясняет мою проблему? Отчасти. Некоторые артефакты вообще не предназначены для использования другими расами. Если переделать такой предмет... Он может измениться до неузнаваемости. Мастера знаков провели эксперимент. Он увенчался успехом. Но предсказывать, как поведет себя эта вещь завтра, я не берусь. Я тебя услышал. Есть задание для меня? Поговорим через несколько часов. Я занят сбором и анализом телеметрии с уже запущенных колоний. Мне остается лишь свернуть разговор. От администратора я ждал большего. Извечная тяга смертных к поиску мудрости забытых богов. С другой стороны, все логично. Предтечи не могут отвечать за действия наших каббалистов. Устройство могло сломаться, изменить характеристики. Все это непредсказуемо. Вечер пролетел быстро. Я дежурил по кухне, поэтому взял на себя приготовление ужина. Джан и Федя отправились смотреть какой-то сериал. Мне же пришлось запереться в комнате и повторно связаться с администратором. За окном сгустился мрак. Похолодало, и я подкрутил конвектор на пару делений. Сжимаю кубик. В голову проникают чужие мысли. Забери в хранилище АРМ и подготовься к выполнению следующей миссии. Цель — колония древних расположенная в Средней Азии, неподалеку от Самарканда. Колония проходит по всем историческим документам, как Маруан. Контролируется независимым родом Саманидов, которые пытались подмять под себя кланы волка и медведя, но безрезультатно. Сейчас это место изучается Саманидами при поддержке консистории Термеза. «Известие меня насторожило. Что это значит?» Все находки регистрируются инквизиторами и возвращаются разработчикам, если их использование не противоречит кодексу. Чем дальше, тем странше. Инквизиторы прикрываются независимым родом вместо того, чтобы отжать всю колонию. Конечно, они действуют и в других локациях схожим образом. Не удивлюсь, если все безделушки, обнаруженные волками в Архаикуме, лицензированы, поставлена на учет и проверено компетентными сотрудниками. «Предупреждаю, человек, инквизиторы опасны. Ты должен здраво оценить свои силы и основательно продумать операцию по внедрению. Если что-то пойдет не по плану, мы рискуем пересечься с серьезным и хорошо подготовленным противником». «Ты уверен, что стоит начинать с этого объекта? Я не достиг ранга продвинутого». Не успел отыскать великий артефакт, и очень мало знаю о порядках в этой вселенной. Все объекты должны быть запущены строго по расписанию. График не привязан к твоей силе или слабости. Но я понимаю, что рейд надо основательно спланировать, учесть все факторы, взвесить риски. Поэтому у тебя есть год на выполнение миссии. Развивайся, совершенствуй себя». Изучай потенциального противника. Не спеши. Действуй наверняка. Спасибо, Кэп. Без тебя не догадался бы. Точку я отметил на карте. Это обширная пустыня с суровым климатом. Нет воды, еды, цивилизованных городов и средств коммуникации. Чтобы выполнить миссию, надо запастись провиантом. Не рекомендую туда ехать в августе. «Жара в это время превышает сорок градусов Цельсия. Возникнут вопросы, задавай». «Я понял тебя, администратор. До связи». Натянув толстовку, я сдвинул секцию панорамного окна и вышел на балкон. Освежиться, привести мысли в порядок. Вот что мне сейчас нужно. До сих пор я действовал на свой страх и риск. Приютил оружейника, фактически запрещенный класс. «Украл артефакты без лицензии, живу в домоморфе, а вишенка на торте – это мои оружейные эксперименты. За огнестрел в этом мире карают смертью, неотвратимой и непредсказуемой. Мойры перекраивают твою судьбу, обрекая на гибель. Захотят преподать урок остальным, выберут мучительный и страшный финал. Так было до моего прихода». «Администратор сделал меня, Джан и Федю тронутыми, эдакой касты неприкасаемых, судьбы которых не подлежат редактированию. Что будет, если Мойры догадаются об этом? И переживу ли я прямое столкновение с инквизиторами? А ведь забытый инопланетный разум подводит нас к такому сценарию. Нельзя просто так взять и вторгнуться в сферу интересов кормчих». Последние недели меня гложет еще один вопрос. Что задумал администратор? Запуск и восстановление колоний имеет смысл лишь в том случае, если предтечи захотят вернуться на землю. Быть может, они выстраивают линию обороны от кого-то или чего-то. Проводят опыты на территории, которую не жаль. Прибирают к рукам забытое имущество. Версий хватает... Ответов, как всегда, не дождешься.